Если вы согласитесь быть моим адвокатом, вам не нужно будет никуда возвращаться. Мэнди на мгновение задержала в руке его руку, разглядывая свежую ссадину на суставе среднего пальца. Знаете, мистер Макфарланд, я как-то не уверена, хочу ли я быть вашим адвокатом, сказала она, но все-таки осталась. Домой дядя повез нас через Молочную Королеву, где он заказал обед.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 К этому времени я уже сообразил, что конечной целью нашего путешествия является святилище. Поэтому я посадил Майки на плечи и вошёл в воду. Дядя, положив на каждое плечо полопатя, последовал за мной. За весь путь он так и не произнёс ни слова и ничего нам не объяснил. "Эй!" запротестовала Мэнди. "А как же я? Как я пройду здесь в юбке да ещё на каблуках?" В ответ дядя лишь молча махнул рукой, показывая ей куда двигаться, а тётя Лорна сказала с улыбкой: "Потом я найду во что вам переодеться мисс Паркер, а сейчас идёмте. Вы обязательно должны это увидеть". Вики торчала на том же самом месте, где я её оставил. Уровень воды заметно понизился, но колёса по-прежнему оставались полностью скрыты под её поверхностью, а в салоне стояла большая лужа.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 Потом мне пришло в голову, что стоять с закрытыми глазами глупо. Я медленно поднял веки и увидел, что Майки и Менди с любопытством заглядывают в яму, рискуя в неё свалиться. Только тётя Лорна по-прежнему стояла чуть поодаль и пристально смотрела на меня. Дядя перевёл дух и подперев крышку черенком лопаты, опустился на колени и вынул из щели зелёный мусорный пакет.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 С помощью всего того же ножа он разрезал упаковку, которая состояла из нескольких слоёв плёнки и была не меньше дюйма толщиной. Похоже, чтобы не хранилось в контейнере, оно было защищено от воды и сырости настолько надёжно, насколько это вообще возможно сделать при помощи столь простых подручных средств. Под нашими любопытными взглядами дядя не спеша удалил остатки пластиковой плёнки.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 Наверное, Джек случайно наткнулся на отца и Перри, когда они обсуждали дополнение к завещанию. Как только они всё ему рассказали, Джек застрелил обоих, а заодно и Сюзанну, которая должна быть прибежала, услышав выстрелы. Потом он уехал, предварительно вложив пистолет в руку Перри. Я думаю, что облигацию Джек украл вскоре после того,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 Да потому что Лорна пообещала, что пошлет снимки и жене губернатора и в редакции самых влиятельных газет штата, пояснил дядя. А его жена слегка улыбнулась и неопределенно повела плечами. И вот не успел я оглянуться, продолжал дядя, как тот же Сэм и здоровяк надзиратель, который меня постоянно данимал.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 Хотел бы я посмотреть на рожу Джека, когда ты явишься на ближайшее собрание паящиков. Держу пари, он просто обос от злости. Он посмотрел на Майки и зажал ему уши ладонями. Извини, приятель, случайно вырвалась. Тебе еще рано знать такие слова. В ответ.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 Будучи в трезвом уме и твердой памяти, предвижу свою скорую кончину от неизлечимой болезни и завещаю все свое движимое и недвижимое имущество, которым я владею на основании закона, моему двоюродному брату, который вплоть до недавнего времени был известен как Чарльз Чейз Уокер и который в ближайшем будущем примет имя Лайема Уокера Макфарлана младшего.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 И слезы, струившиеся из его глаз, закапали на жирную черную землю. Наконец мы поднялись с земли и под неумолчный шорох листвы созданного Эл свортом светилища тронулись в обратный путь. Майки шагал рядом с человеком, который с самого начала был моим отцом и держал его за руку. Внезапно он остановился, потянул его за руку, и дядя присел перед ним на корточки.